Глава 14. Я смотрю на Леднева, который весьма выразительно глянул в сторону Маши. Она фыркнула и подошла ко мне. «Я в номере у Мамбова подожду, когда ваш разговор закончится. Заодно попрошу Олега сюда прийти». В ответ я кивнул, не глядя на жену, продолжая изучать Леднева. «В какой-то мере он прав. Мы живем в сугубо патриархальном обществе, И присутствие при серьезном разговоре, который к тому же будет касаться безопасности империи жены, не слишком целесообразно. опасение Леднева вполне обоснованы, и я не буду с пеной у рта ему доказывать, что вот при этой женщине он может говорить все, что угодно. Маша, кстати, умница. Быстро сама все поняла и приняла единственное правильное в этой ситуации решение, не приводя ситуацию к конфликту. Все-таки мне чертовски с женой повезло, надо сказать. Мы с Леднёвом проследили, как она уходит. Когда дверь за Машей закрылась, он повернулся ко мне. «Редко встретишь подобное понимание ва ваше сиятельство», — Леднёв говорил спокойно, без заискивания. «Я? Да, я знаю. Дождёмся графа Мамбова, чтобы и мне, и вам не повторяться». Леднёв кивнул но тут дверь снова открылась и вошёл Олег. «Ну вот, и ждать долго не пришлось». Мамбов уже переоделся и, в общем-то, был готов выдвигаться. Осталось только вооружиться, но прежде всего послушаем, что нам скажет владелец горного дома. «Вы одарённый?» — с порога спросил Олег, пристально разглядывая Леднева. «Нет. И бога-покровителя у меня нет». Он был просто образец спокойности. «Если это все вопросы, то не будем терять время». «Вопросы ещё есть», — перебил я его. Откуда вы обо мне узнали? И что побудило вас именно ко мне обратиться, а не в комендатуру? Если речь действительно пойдет о противоправных деяниях. Понимаете, ваше сиятельство, дело косвенно касается как раз комендатуры. Надо быть тупее пробки, чтобы пойти туда. А вас я заочно знаю. Улыбнувшись кончиком губ, ответил Леднев. Да, я удивленно на него посмотрел. И откуда же такие познания? «Я являюсь владельцем вполне преуспевающего игорного дома». Леднев на мгновение задумался, а затем продолжил. «Здесь нельзя находиться долго, особенно неодаренным. Так что большую часть времени я провожу в реальном мире. А там одним из самых преуспевающих игорных домов из раздела «Только для очень богатых» в Сибирской губернии» является игорный дом в Ямске. «Как вы знаете, Ямск развивается». Уже было построено два фешенебельных отеля для гостей, которые хотят поиграть с максимальными ставками и послушать выступления прекраснейших женщин. Я этого не знал, но кивнул. Так получилось, что Сергей Петров являлся моим знакомым еще в те времена, пока он не стал управляющим такого популярного заведения. Разумеется, он мне признался, что добился всего под вашим чутким руководством. Так что в определенных кругах вы, Евгений Федорович, личность очень известная я в этот момент попытался сообразить кто такой сергей петров и только благодаря этому почти не отреагировал на столь потрясающую новость мамба уже только произнес о и заохнулся переваривая информацию о том что я оказывается воротила игорного бизнеса я наконец понял что он говорит про вискоса а днев тем временем продолжил «Узнав же, что вы прибыли в форт, я сразу решил пригласить вас посетить свой игорный дом. Многое я, конечно же, взял у вас, но, думаю, вы не будете против?» Он снова улыбнулся. «А потом произошли эти прорывы, и пошли слухи, что вы с вашим напарником прибыли по поручению Медведева Дмитрия Фёдоровича, что, могу сказать, это высший пилотаж. Игорный дом под покровительством службы безопасности Так что у меня не было других вариантов, как поспешить к вам, чтобы представиться и поведать то, что мне известно». Вот тут я закашлялся. Мамбов с флегматичным видом пару раз хлопнул меня по спине. «Что случилось, Евгений Фёдорович?» Невозмутимо поинтересовался этот гад ползучий. Воздухом поперхнулись. «Заткнись!» — посоветовал я ему. Откашлившись, посмотрел на Леднёва. «Как ты вообще сумел раздобыть информацию?» «Моя служба безопасности не даром хлеб ест», — ответил Леднев. «Садись», — я указал рукой на стол. «Разговор, похоже, долгий предстоит». Спустя полтора часа мы вышли из гостиницы и направились к терпеливо ожидающему нас сырову. Мы сели в экипаж. Мамбов это время рассматривал рожи бандитов, которые я набросал довольно схематически, но все же узнаваемо. «Это они?» — наконец произнёс Олег, пряча портреты в карман куртки. «Это те, что были в пещере. Сколько их всего, я не знаю. И они не говорили, когда обсуждали, как мы сдохнем». Мы замолчали, обдумывая наши предстоящие действия. «Люднёв, к вам приходил, ваше сиятельство?» — спросил Суров, как только экипаж тронулся. «А мог к кому-то ещё наведаться?» — поинтересовался я. «Зазноба у него здесь живёт». «На третьем этаже номер он ей снимает», — ответил Сыров. «Мы такую личность без внимания никак оставить не могли». «Какое потрясающее место», — протянул Мамбов. «Все друг за другом следят, но умудрились пропустить мимо ушей такие интересные новости, которые нам этот владелец горного дома сообщил». «Нужно знать, куда смотреть», — философски ответил Сыров. «Вот для этого и нужно начальство» чтобы указать вовремя, куда внимание больше обратить. — Ты только что признал Нечаева никудышным старшим. Я еще более задумчиво посмотрел на него. — Он неплохой человек был, но вот со своей ролью старшего никак не тянул, — пояснил Сыров. — Но с другой стороны, кто же сюда высококлассного специалиста пошлет? Здесь же вообще ничего никогда не происходит. Сыров запнулся, а потом осторожно добавил. — Не происходило. Ничего, не переживай. Боюсь, что скоро здесь полноценный офис откроют, мрачно сказал Мамбов. Слишком уж интересные события происходят. Да кто бы мог подумать. Мы свернули на уже знакомую улочку в немецком квартале. Мне тут ребята сообщили, что тела вытащили. Пока что в морг перенесли. У нас с местным целителем, который моргом заведует, договор заключен. Ребята постарались все тихо сделать, чтобы никто не заметил. Тушами закидали и так вот доставили. Молодцы. Я кивнул, думая, что из сырого не самый худший старший агент получился бы. Да, ваше сиятельство. Он слегка замялся. Туши не все целиком удалось притащить. Так, некоторые словно в землю вросли, их вытащить не получилось. Пришлось лапорубить, да на удобрение оставлять, если хищники еще поменьше не доберутся. Я выразительно посмотрел на Мамбова. Молодец, что тут сказать. Я не думал, что сила Земли такими мощными свойствами обладает. а Ведь он мог не просто ноги твари замуровать, а всю тушу. И шансов бы у них не было. Правда, и прибыль бы была похоронена, не говоря уже про макры. Опять же, я ничего не знаю о возможностях магии Земли. Вот когда Олег подучится, он мне все расскажет. А вообще, наши преподаватели будут в восторге. Я-то на этот раз почти ничем не отличился. И мои рысинные приобретения, они только мои. Академия к ним отношения не имеет. А вот Мамбов с его вновь открывшимся даром, это тот еще геморрой». Экипаж остановился чуть в стороне от печально знакомого подъезда, чтобы не привлечь много внимания, если вернувшиеся бандиты следят за входом в дом. «Андрей, сегодня вечером ты нам будешь нужен». Я посмотрел на подъезд. Здесь было так же тихо и пустынно, как и в прошлый раз. Создавалось ощущение, что в этом доме никто не живет. «Врос надо, значит, буду ждать у гостиницы», – пожал плечами сыров. «Скажу, что мне аванс за ожидание заплатили. Пускай другие извозчики завидуют. Куда поедем-то?» «В горный дом Леднева. И я знаю, что он близко от гостиницы. Но нужно будет именно подкатить к нему с ветерком. «Чтобы создать ощущение, что граф Рысев и граф Мамбов кутить изволят». Я осматривал темные окна, с трудом удерживаясь, чтобы не активировать рысинное зрение. Увидеть бы все равно ничего не увидел, зато глаза бы светиться начали, демаскируя нас на подходе. «Сегодня у Леднева большая игра», — пояснил Мамбов, выскакивая из экипажа первым. «Нам нужно на ней присутствовать». «В связи с этим еще одно задание». Продать туши как можно быстрее. Нам нужны будут наличные для начала. Сказал я и вышел из экипажа вслед за Олегом. Как скоро придет ответ от Медведева? Не ранее, чем через пару дней. Ответил Сыров и задумался. Насчет туш я подумаю. Есть у меня знакомые торговцы, которые сразу заберут, не сомневайтесь. Вот это отлично. Ну что, пойдем, Женя, посмотрим, что там за герои в засаде сидят. «И как они с нами справятся, когда мы в добром здравии?» – проговорил Мамбов с веселой злостью. Шаров посмотрел на нас, кивнул каким-то своим мыслям и отъехал на тот самый пятачок, откуда и увидел наше похищение. Мы же с Мамбовым очень быстро дошли до подъезда и заскочили внутрь. Дверь в квартиру Нечаева была приоткрыта, так же, как и дверь в квартиру напротив. Больше на лестничной клетке квартир не наблюдалось. «Скорее всего, эти типы заскочили к нам на огонёк как раз отсюда». Мамбов кивнул на эту дверь и вытащил пистолет. «Я же скользнул к двери квартиры нечаева Не сговариваясь, мы одновременно ворвались каждый в свою квартиру. Бандиты активно тормошили шкаф в спальне. Настолько активно, что даже не заметили моего присутствия. Я отступил на шаг и быстро заглянул в другие комнаты. Нужно было убедиться, что в них никого нет, и меня не ожидает сюрприз в виде удара сзади. Гостиная и кухня, до которой мы в прошлый раз так и не дошли, были пусты. Убедившись, что с этой стороны мне ничего не грозит, я одним плавным шагом оказался возле входа в спальню. «Здесь ничего нет!» Я тем временем успел рассмотреть обоих. «Это были те самые гниды, которые нас приковали в пещере». Если у меня в голове и мелькали мысли о том, что надо как-то поаккуратнее их взять, чтобы допросить, то при их виде сразу же улетучились. Да и рука начала нестерпимо зудиться под бинтами, поэтому я поднял пистолет, и тут один из них резко обернулся. Наверное, я неудачно встал на этот раз, и он увидел тень, а может быть чуйка сработала. Бандит резко развернулся, и я нажал на спуск. Тут же, выхватив из-за пояса второй пистолет, выстрелил во второго. Они оба повалились на пол, хватаясь за простреленные колени и скуля от боли. «Ну, привет! Давно не виделись!» Сообщил я, хватая за шиворот того, кто был ко мне ближе, и шевыряя его на стул, стоящий неподалеку. «Как ты выжил!» Он уставился на меня. Даже про рану забыл, урод. Я же тем временем перезарядил пистолет и выстрелил по второму еще раз, прострелив второе колено. Теперь он точно никуда не сможет убежать. «Заткнись», — спокойно посоветовал я катающемуся по полу бандиту. «Ты своим скуляжом меня с сбиваешь, и мне очень хочется тебя убить». Он сразу же начал скулить очень тихо, стараясь не привлекать к себе моего внимания. «Сволочь!» — пробормотал сидящий на столе. «Я же только улыбнулся, и ногой придвинул к себе второй стул, садясь напротив этого урода. «Не советую повторять то, что ты мне только что сказал», скучающим голосом сказал я, разваливаясь на стуле и вытягивая вперед ноги. «А то что, пытать будешь?» Он оскалился, я же в ответ снова улыбнулся. «Ты слышал, что рыси часто мучают жертву перед тем, как ее сожрать?» Я слегка наклонил голову. И им не приносят удовольствия именно мучения в чистом виде. Рыси — кошки, и они просто так играют. Я замолчал, с любопытством глядя на него. «Зачем ты мне это говоришь?» — прохрипел бандит, в голосе которого что-то дрогнуло. «Да вот я частенько размышлял на эту тему и думал, сколько во мне от рыси. Ведь я все-таки человек, и мне вполне может понравиться кого-то замучить». «А теперь появился такой отличный повод, чтобы проверить!» Я наклонил голову в другую сторону, продолжая улыбаться. «Ты псих!» Бандит попытался отшатнуться. «Надо было тебя самому грохнуть! Не надеяться на случай!» «Надо было!» Я кивнул. «Лично я такой ошибки не допущу!» Улыбка сошла с моего лица, и я резко пнул его по простреленному колену. Как же он взвыл. Согнувшись, вцепился в ногу до крови, закусив губу. «Кто вас нанял? И что вы здесь искали?» Он не ответил, схлипывая, поднял на меня взгляд, полный ненависти. Я, не торопясь, протянул руку, в которой появился кинжал. «Ну что же, не хочешь по-хорошему? Будем проверять мою теорию». Я нарочито медленно поднялся со стула. «Кто вас нанял?» «И что вы здесь искали?» — повторил я вопрос. «Женя, ну зачем ты пугаешь этого господина?» В спальню вошел Мамбов. Двигался он так тихо, что я почти пропустил его появление. «Мне он, кажется, вполне способным к диалогу». Он понизил голос и сел на стул, с которого я не так давно вскочил. Он поймал взгляд бандита, и тот слегка поплыл. но «Ну, точно, змей!» «Да, смертельно опасные приключения открывают в нас неизведанные ранее грани нашего дара. Надо Мамбова в нашу клановую изнанку стаскать. Может быть, у него еще что-нибудь откроется, или ему нужна только реальная угроза с приковыванием к скале и тому подобные вещи». «Пойду проветрюсь», — сказал я. «Развлекайся». В первую очередь я зашел в квартиру напротив. Там я обнаружил вырубленного и крепко связанного бандита, и перепуганного хозяина квартиры. Уже древний старик быстро говорил с чудовищным акцентом, что ему заплатили, а сам он понятия не имел, зачем эти люди сняли у него комнату. Я сделал вид, что поверил. Тем более, что у меня были сомнения в том, что мы можем его скрутить и уволочь на дознание. Все-таки дом в немецком квартале стоит. Ладно, передадим сведения начальству, пускай сами разбираются». Не найдя больше ничего интересного, я сходил до Сырова. Коротко обрисовал ему ситуацию и приказал привести ребят покрепче и желательно еще один экипаж, чтобы сгрузить туда бандитов и увезти в тюрьму. «У вас ведь тут есть тюрьма?» Запоздало поинтересовался я. «Тюрьма есть, правда, она маленькая, всего одна камера», Сыров поморщился. «Ничего, поместится я махнул рукой. Да, двоим помощь лекаря потребуется, организуй. Не хочу, чтобы они окочурились и не дожили до полноценного дознания. Будет сделано ваше сиятельство. Тут же ответил Сыров, глядя на меня с нескрываемым уважением. Я же только головы покачал. Простые нравы в этом форте. Как же я его все-таки уже ненавижу. Сыров поехал за подмогой, а я тем временем вернулся в квартиру. Из спальни доносился вкрадчивый голос Мамбова и всхлипы бандита. Чтобы не помешать их интиму, я еще раз прошелся по гостинной, а затем зашел в кухню. Под ногой скрипнула половица. Это был настолько тонкий звук, сомневаясь, что кто-то кроме меня сумел бы его расслышать. Перекатившись с пяток на носки и обратно, я прислушался. Так и есть. Эта половица слегка поскрипывает. Присев, вытащил обычный кинжал и подцепил скрипевшую половицу, потянул ее на себя. Она поддалась довольно легко. Через пару секунд я уже откладывал доску в сторону, разглядывая тайник. Мамбов зашел на кухню и застал меня за изучением бумаг, которые я вытащил из тайника. Рядом со мной на полу лежал пистолет и небольшая коробочка с макрами. «Что пишут?» — спросил он, опираясь спиной на дугу арки, заменявшей здесь дверной проем. «Пишут много интересного, подтверждающего рассказ Леднева». Ответил я, поднимаясь с пола и упаковывая все найденное в большой пакет, из которого я все это и достал. «Как у тебя дела?» «Нормально», — Мамбов пожал плечами. «В общем, ничего нового он не сказал. Заказчик, как мы и думали, второй помощник коменданта Юрий Сорокин. Этих Сорокиных пруд пруди. Я так и не понял, к какой ветви принадлежит этот». «Что и требовалось доказать», — пробормотал я. В этот момент в квартиру ввалились пятеро агентов и принялись паковать скулящих уродов. Мы же, оставив их, направились к выходу. Перед вечером следует еще раз все обдумать, чтобы не попасть в просак.